Господние милости! Милости Твоей полна вся земля! Милости Твоей полна жизнь моя!» Из песни. Ольга поднялась на высокий холм и, восхищенная большим зеленым пространством, на котором никого не было видно, легла на просушенную летним солнцем шелковистую траву. Вверху распростерлось лазурное небо. Не облачко, как оно было прекрасно. Ольга смотрела в желанную высь, и щемящие чувство грусти зарождалось в ее сердце. Она тосковала о небе, о своем отчем доме, куда вот уже шестнадцать лет направлялись все ее помыслы, ее искренней веры, ее чистые желания. И светлые мечты. Она была твердо уверена, что там, в этой высокой, прекрасной, святой стране, она будет жить вечно в присутствии возлюбленного Господа и всей его Божьей семьи. Это произойдет. Она ожидала этого мгновения встречи с духовным женихом, как ожидают самые заветные и радостные события, которые непременно – исполнится. Когда это должно произойти, никто из смертных не мог сказать. Да, и это не было важным для сердца, которое научилось верить, надеяться и любить своего Спасителя. Он знает, разве этого недостаточно. Он сказал, «Не оставлю тебя и не покину тебя». И это слово Господа, возлюбившего правду и возненавидящего беззаконие, основывалось на Божьей святости, на Его непоколебимой верности. Далекий гул самолета возвратил Ольгу в реальность окружающего мира. «Ах, этот мир! Как прискорбно, что в нем нет места Иисусу!» как бедны эти разумные homo sapiens в греховной гордости, отвергающие простертую к нему руку милующего спасителя. Ольга вспомнила недавний случай, который произошел на работе. Как всегда, она пришла на десять минут раньше, переоделась, и тут ее позвала Териса. Она сказала, что Ольге нужно пройти к заведующей по причине неотложного разговора. Патрисия, ответив на приветствие Ольги, сразу же задала вопрос. «Ольга, ты знаешь, где ты работаешь? Это центр отдыха. Мы создаем людям приятную обстановку и устраиваем для них развлекательные мероприятия. Уже не первый человек жалуется мне, что ты рассказываешь об Иисусе и о каком-то грехе. Ты волнуешь людей, нарушаешь их покой. Я предупреждаю тебя». Это не должно повториться. Тебе понятно? Но, Патрисия, я говорю людям о Спасителе, о Небесном Отце, который любит людей. Я говорю потому, что без Бога ни один человек не может быть счастлив. Без примирения с Богом никто не может иметь истинного покоя в своем сердце. Мне и вам и всем им нужен Иисус Христос, через Которого мы можем получить благословение вечной жизни. Если бы я молчала о том блаженстве, которое получила от Отца моего Небесного, я бы была преступницей перед Ним и людьми. Я говорю только потому, что это мне велит делать Бог. Разве я могу ослушаться Бога? Но здесь не место говорить людям об этом, Ольга. Это расстраивает их. Закон нашей страны – «Запрещает говорить об Иисусе в общественных местах, но Бог больше всех, и я должна слушаться Его. И вы тоже Он Создатель и Господин всех. Если ты хочешь иметь работу, тебе нужно подчиниться», — голос Патрисии зазвучал жестче. Она склонилась над бумагами, лежащими на столе, давая знать, что разговор окончен. Ольга вышла. Лицо ее горело от волнения, и сердце исступленно колотилось. «Как быть, Господи? Мне нужно замолчать? Но в этом нет твоей воли, ибо ты говоришь, о, напоминающий о Господе, не умолкайте!» Ольга машинально очищала посуду от остатков пищи, складывала в моечную машину, а потом в сушильный шкаф. Ее мысли вращались в круговороте разговора с заведующей. Ольга обращалась то к Господу, то в молитве, то в монологе, направленном в адрес Патрисии. Защищала свое право свидетельствовать людям о Господней спасающей любви. Рабочие часы прошли в напряженном раздумье. Перестать говорить о голговской жертве Господа – значит А слушаться Иисуса, которого она любила всем сердцем и страстно желала делиться с людьми тем счастьем, которое имела сама. Но если она будет продолжать это делать, то лишится работы. Патрисия недвусмысленно заверила ее в этом. Ольга продолжала молиться и дома, и на работе, и спрашивая совета и помощи у Господа. Она дерзновенно, с надеждой, которая не постыжает, искала лица своего Небесного Отца. И ответ пришел На воскресном служении, когда проповедник, выйдя за кафедру, прочитал библейское место и стал говорить проповедь, Ольга вдруг поняла, что это и есть Божий ответ, ответ внимающего и отвечающего своим детям. Место писания было «Четвертое царство», глава 4, с 1 по 7 стих. Здесь идет рассказ о женщине, которая обратилась к пророку Елисею за помощью, и он повелел ей набрать сосудов у соседей и наполнять их тем малым количеством масла, которое было у нее дома». Она послушалась и, набрав сосудов, наполняла их маслом, которое не прекращало течь, пока не были наполнены все имеющиеся сосуды. Когда все пустые сосуды закончились и масло прекратилось, Господь показал Ольге, что за время работы на кухне в течение года... Она своим свидетельством наполняла эти человеческие сосуды. Теперь сосуды наполнены елеем благовестия, и уже не осталось здесь ни одного пустого. Господь побудил Ольгу молиться обо всех этих сосудах. Прошло три месяца, и начальство, собрав всех работников кухни, объявило, что программа «Снак» — легкая закуска — больше не может существовать, поскольку говермент Сити, городское правительство, больше не будет выделять на нее средства. После собрания Ольга и Шерри уединились в маленькой раздевалке для молитвы. Это не радостная новость, конечно, без работы очень неуютно в Америке, но Ольга... У нас есть бесподобный отец, который знает о нашей ситуации. У него ключи от всех дверей. Закроется дверь здесь, он откроет для нас в другом месте. Давай поблагодарим его за то, что нас ожидает. Я верю, что он даст лучшее». Шерри обняла Ольгу, и так, обнявшись, они обратились к тому, которым... Все стоит и существует». Ольга улыбнулась, вспомнив это, и новая волна восторга поднялась в ее душе. «Как же ты славен, мой Господь! Ты открываешь двери и закрываешь их ты! А люди исполняют твою суверенную волю, при этом приписывая себе власть запрещать и разрешать!» Почти в полный голос воскликнула Ольга. И действительно, исполнилось то, о чем с такой уверенностью говорила Шерри. Ольга получила место шеф-повара на кухне в только что открывшемся новом семейном центре. «Это твоя кухня. Посмотри, как здесь просторно и светло», – знакомя Ольгу с рабочим местом, сказала ей ее новый менеджер Джуди. «Помещение было довольно большим, с широкими окнами». Все жарочные шкафы уже были установлены. Высокие холодильные камеры выстроились в длинный ряд. Столы из нержавеющей стали сверкали своими полированными поверхностями. Здесь Ольге предстояло готовить обеды на 120-150 человек. Ее ждала физически трудная, но очень интересная работа. Приподняв голову, Ольга обвела холм взглядом – Он все так же был пуст, только невдалеке она увидела стайку маленьких пернатых, которые вели свою птичью беседу. Все вокруг располагало к покою и дарило тихую мирную радость. Хотелось остаться в этом тихом уголке посреди шумного, полного суеты мира. Ольга любила уединение где могла размышлять о вечном, вспоминать дорогие души события из прошлого и просто отдохнуть от земной круговерти. Вернувшись домой, Ольга решила позвонить Тоне, сестре по вере. Хотелось узнать новости о дорогих ее сердцу друзьях в поместной церкви и, возможно, о Дине и других бывших интернатовцах, о которых она, не переставая, молилась все эти годы. Ольга набрала номер и через полминуты услышала знакомый голос Тони. После приветствия, немного рассказав о себе, Ольга стала расспрашивать обо всех знакомых, о делах благовестия и служении в церкви. Тоня бегло отвечала, а потом вдруг загадочно сказала, «Оль, у меня тут в гостях один паренек. Он очень хочет с тобой поговорить. Я прощаюсь и ему трубку даю». «Алло, Ольга Андреевна! Здравствуйте! Это я, Тим! Вы еще помните меня?» «Тим! О, Тим! Как же! Конечно! Я помню! Как я рада услышать тебя! Слава Господу! Ты жив!» Перед взором Ольги сразу живо предстал невысокого роста симпатичный паренек, один из тех нескольких мальчишек, с которыми она повозилась в свое время, старательно наставляя их на путь новый и живой. Она вспомнила первую встречу с Тимом, когда пришла с другими сестрами в его интернатовскую семью для проведения библейских уроков. Тим увлекся Библией, ему нравилось узнавать новое, а эта книга открывала ему все то, что он не знал прежде. Бога Создателя, возлюбившего грешников людей такой большой любовью, что он не встал за ценой и отдал своего единородного возлюбленного Сына на мучения крестные ради спасения бедного, падшего своего творения. Конечно, себя Тим грешником не причислял, размышляя по мальчишечьи ни глубоко, ни серьезно. Но в дом молитвы, о котором услышал от сестер-благовестниц, пойти мечтал просто посмотреть. Как многие, в его возрасте тем был любопытен и пытлив, И, отпросившись в одно из воскресений у воспитательницы мамы, Тим отправился в Дом Божий. Он быстро познакомился во дворе дома молитвы с такими же подростками, как и он. На служении был рассеян, смотрел по сторонам, читая на стенах слова из Священного Писания, разглядывая находящихся в хоре, да и рядом сидящих людей. Тим жил в интернате столько, сколько мог помнить себя. Он знал, что его родители воспитывались тоже в этом интернате, только в прежнем старом здании. Некоторые воспитатели помнили его мать и отца, которых уже не было в живых. Тим мало, что знал о своих родителях. Детям старались не рассказывать о плохих, трагичных событиях, связанных с их родословием. Тогда, когда-то, кто-то сказал ему, что его отец и мать были очень молоды, когда родился Тим. Отец его Был немцем, мама русской. Оба они принимали алкоголь и позже наркотики. Умерли они от передозировки. Оставив Тима в доме, в доме малютки, откуда он попал? В тот же интернат, где некогда росли и его несчастные родители. Вот и все наследие, которое имел Тим от тех, кто произвел его На белый свет так необдоманно, беспечно. Нередко Ольга брала его в Дом Божий и потом после собраний приглашала его на обед к себе домой. Тим был очень общительным, много говорил, живо интересовался Библией и вскоре приобрел себе друзей из церковной молодежной среды. Да, и старшие братья и сестры, относясь с особой нежностью к интернатовцам, гостеприимно принимали Тима у себя. Тим был многоречивый, и порой его выдумку, очень близко соседствующую с правдой, трудно было отличить. В интернате Тим увлекательно рассказывал о том, что у него теперь много друзей из верующих мальчишек, о том, как он вкусно пообедал у одного из них в гостях, и еще многое другое, наполовину смешанное с вымыслом. Время от времени Тим посещал собрания, слушал более внимательно проповеди, да и общение с верующими помогало ему становиться более серьезным в отношении к Слову Божьему. На одном из собраний Тим почувствовал сильное желание выйти вперед к кафедре. Он уже не раз видел кающихся грешников и теперь вдруг увидел себя одним из них. Тим преодолел другое удерживающее от этого шага чувство, вышел и встал на колени, обращаясь к Иисусу с просьбой о прощении. Прошло два года. Теперь Тим учился в техникуме и жил в общежитии. Раннее взросление в компании таких же никому не нужных подростков сослужило ему плохую службу. Он уже нередко выпивал и стал пробовать травку. В дом молитвы приходил очень редко, а когда встречался со знакомыми верующими, то на вопрос, почему его не видно в Доме Божьем, отвечал, что занят учебой и практикой на производстве. Вскоре у Тима появилась девушка, тоже из интернатовских. Он не вникал в глубину своих чувств, не ставил перед собой вопроса, насколько серьезно все то, что стало происходить в его отношениях с Ирмой. После окончания техникума Тим устроился на работу в одну частную компанию, стал общаться с взрослыми парнями и мужчинами и легко забыл Ирму. Босс компании уделял Тиму много внимания, проявляя о нем будто бы отцовскую заботу. Тим и не догадывался, в какой ужасный переплет он попадет. Его начальник Вадим, мужчина лет сорока, имел семью, которая жила в Германии, а в этом городе он был представителем германской компании и имел частный бизнес. Вадим, узнав, что в теме течет немецкая кровь, внушил парню мысль о возможности уехать в Германию и даже обещал помочь ему в этом. Но на одном условии. Дело в том, что Вадим изменял своей жене, и его любовница Галина, женщина 20 лет, родила ребенка, которому было только несколько месяцев от роду. Чтобы замести следы своего прелюбодеяния, Вадим уговорил мать своего ребенка заключить фиктивный брак с Тимом, обещая ей полное материальное обеспечение. Галина, как ни странно, согласилась довольно быстро. Оставалось дело за Тимом. Вот тогда и возник в голове Вадима план помощи Тиму с переселением в прекрасную страну отцов, Тим, уже подготовленный красивыми рассказами о чудесной жизни в Германии, на высказанное Вадимом предложении заключить фиктивный брак с молодой матерью его сына, колебался недолго. Вадим готовил документы на Тима для переезда в Германию. Он убеждал Тима, что все идет хорошо и скоро придет ответ из германского посольства о разрешении на эмиграцию. Тим, неискушенный в этих вопросах, доверился Вадиму и заключил брак с женщиной Вадима. Теперь все они жили вместе. Вадим с Галиной в одной комнате, Тим в другой. Все складывалось хорошо по плану Вадима, но на земле, как известно, справедливости нет. Но на небесах она существует, прекрасная и вечная. За Тимом наблюдал отец-сирот. Ничего и никогда не забывающий Господь Бог помнил Тима, мальчика, без родительской заботы и любви. Помнил, как Тим преклонил колени и в детской простоте, без лукавства, просил Иисуса быть Его, Тима, спасителем, и искал защиты у доброго пастыря, и добрый пастырь следил за брошенным в этот злой мир ребенком, окружал его своей милостью, направляя к спасительной святой тропе. Неожиданно для Вадима приехала из Германии его жена. Видимо, ее влекло особое женское чутье – Прежде Вадим наведывался в свой германский дом довольно часто, раза три за год, и, озабоченная долгим более года отсутствием мужа, Лили приехала сначала к своим родителям, не сообщая ничего мужу. Наведя справки через знакомых и подруг, мудрая женщина узнала всю правду о своем блудном муже и навестила мать его ребенка – когда та была дома одна. Галина, удивленная таким визитом, не пыталась отказываться и рассказала всю правду о Вадиме, о себе, о Тиме. Лилия не угрожала, не закатывала сцен, а просто попросила разрешения дождаться мужчин, Вадима и Тима. Первым пришел домой Тим. Лили познакомилась с ним, сказала, что она жена Вадима, Обращаясь с Тимом ласково, осторожно задавая вопросы, Лилия узнала о фиктивном браке Тима и Галины, о лживом обещании Вадима увезти Тима в Германию. Дождавшись мужа, Лилия спокойно потребовала, чтобы он занялся на завтра же расторжением брака Тима и Галины. И освободил парня от всего, что он успел на него уже навешать. Иначе, — заявила она, — об этом грубом фарсе узнает весь город и германское начальство Вадима. Вадим сделал все так, как требовала жена. Все брачные документы были аннулированы. Тим, разочарованный в своем опекуне, бросился в бега, боясь обещанной мести со стороны Вадима, который почему-то щел виноватым во всем Тима. След Тима потерялся. Его верующие друзья не переставали молиться о нем, побуждаемые отцом Светов. Ольга пыталась узнать у ребят из интерната, которые иногда приходили в дом молитвы или к ней домой, что-нибудь о Тиме. Но все было тщетно. А потом этот переезд в США. И вдруг голос Тима на другом конце провода. Сердце Ольги радостно забилось. «Тим, где ты? Как ты? Рассказывай, я слушаю тебя». И Тим стал рассказывать. «Действительно». Напуганный Вадимом, который, угрожая, сказал ему, что с ним случится несчастный случай типа того, что какой-нибудь лихач собьет его при переходе улицы. Тим, заметая следы, переезжал из одного места в другое, пока не осел в небольшом захудалом городишке. Не имея друзей, дома, достаточно одежды и пищи, Тим скитался, подобно юноше из притчи о блудном сыне. Наркотики и вино, случайные связи с женщинами, воровство – все это изматывало Тима, и в нем вызрела мысль уйти из жизни. Устав от такой собачьей жизни, Тим однажды ночью залез на башенный кран и, ничего уже не соображая, бросился вниз, думая навсегда разорвать эту цепь неудач и кошмаров, опутавшую его, словно осьминог, свою жертву. Нашли Тима утром, он лежал скрюченный в крови без сознания. Доставили в областную больницу. Состояние его было очень тяжелое: Перелом позвоночника, ног и рук, внутреннее кровотечение. Врачи боролись за его жизнь с особенным усердием. Так молод, но никто не верил, что Тим сможет еще встать на свои ноги. Врачи не скрывали страшную правду о его состоянии. Да и сам Тим понимал, что с таким... Набором переломов и осложнений ему уже не быть полноценным человеком. Но рядом был Господь. Он спасал Тима сам. На пятой сутки Тим пришел в сознание. За полтора года нахождения в больнице Тиму сделали девять операций. Когда Тим мог здраво мыслить, он вспомнил о Господе в его кармане, всегда лежала маленькая книга «Новый Завет», подаренный братьями в день его покаяния. Он попросил медсестру посмотреть в его пиджаке, и та, найдя просимое, принесла ему. Тим снова читал Слово Божье. В один из своих больничных вечеров Тим обратился в молитве к Иисусу. «Господи!» «Если я снова смогу ходить, если ты поставишь меня на ноги, я обещаю тебе, что приду в твой дом молитвы и стану твоим верным рабом». «Знаете, Ольга Андреевна, — Господь ответил мне, — я снова встал на свои ноги. Я сам смог ходить. Конечно, я не мог больше бегать и ходил медленно, сильно прихрамывая» но ходил без костылей. «После выписки из больницы я пришел в Дом Божий, как и обещал». Проповедник читал из книги к римлянам. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Но дар благодати не как преступление» ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. Когда проповедник призвал к молитве, я встал и пошел знакомым проходом к кафедре и с большим усилием, но все же встал на колени». Я вновь покаялся и просил у Иисуса прощения. Потом, обращаясь к церкви, сказал примерно так. «Братья, сестры, я хочу сказать вам о том, что Бог жив. Вы еще помните меня, наверное. Я Тим. Несколько лет тому назад я совершил покаяние, но очень быстро ушел от Господа». Я не оценил тогда того, что сделал для меня лично Господь на Голговском кресте. Я прошел земной ад. Все эти годы жил без Христа и много совершил плохого. Я большой грешник. По-своему я решил расквитаться со своей жуткой жизнью, но Господь не позволил, чтобы все так кончилось. Он поднял меня на ноги и привел в свой дом снова. Теперь я всегда хочу быть с Ним и с вами. Знаете, Ольга Андреевна, я сейчас снова свободен и опять счастлив. Иисус принял меня, и братья, и сестры тоже. Я теперь живу у Димы. Его родители ко мне относятся очень хорошо. Слава Богу! «Слава Богу, Тим! Я просто счастлива услышать твой рассказ!» «Это так славно! Ты очередное чудо Господа!» «Ольга Андреевна, я хочу написать вам письмо, можно?» «Конечно же, Тим! Мой адрес есть у Тони. Я буду рада его получить. Тим, прошу тебя, помни, что ты обещал Господу храни свое сердце для твоего доброго пастыря. Будь тверд и мужествен в своей вере!» Простившись с Тимом, Ольга положила трубку и встала на колени, она благодарила христа иисуса за его великие милости к грешникам благодарила за то что он наблюдал за тимом и спас его от неминуемой гибели которую уготовил парню сатана подведя его к самоубийству благодарила за дарованное прощение и за то что верный своему слову иисус принял сокрушенного сердцем тима под свой светлый и Вечный Кров. Неиспользованная Возможность Самые горькие слезы мы проливаем из-за слов, которые так и не были сказаны, и из-за поступков, которые так и не были совершены. Горет бичер Бичерстоу Яркие лучи утреннего солнца Высокими стрелами поднимались над горизонтом, освещая просыпающийся город и напоминая всему творению о великой и вечной любви Творца. Чудесные краски окрасили небеса, вплетаясь одна в другую и восхищая взор любого мыслящего существа». Птицы запели свои утренние арии восторга и поклонения своему Создателю, оглашая округу удивительным многообразием перезвонов и переливов. Рождался новый день от вечности, усмотренный мудрым Отцом Вселенной. Город просыпался и вновь погружался в свои обычные заботы – Земля, в отличие от небес, жила жизнью волнений и поисков. Люди, подхваченные суетой, оставляли свои дома и спешили по делам, которые, казалось, никогда не кончатся. Но это только казалось. Время, начавшееся однажды по воле Господа Бога, должно было остановиться в Ему одному известный срок. Люди же об этом не думали. Евдокия с дочкой только что вернулась с кладбища. Она чувствовала себя очень уставшей, совершенно разочарованной и утратившей всякий интерес к жизни. После смерти Ивана минул год. Евдокия перенесла его смерть без особой печали, но спустя некоторое время стала худеть то ли от тоски, то ли от какой-либо болезни. Она бродила по двору без всякой попытки что-либо сделать по хозяйству или сидела в доме, бессмысленно созерцая комнату, в которой уже давно не наводился порядок. Дина, посещая мать, пыталась, что называется, привести ее в чувство. Начиная уборку в доме и во дворе, Дина привлекала и мать, убеждая ее, что своим ничего не деланием она только вредит себе и Маше. Твердила матери, что девочке нужны горячие обеды, а не сухомятка, на которую Евдокия посадила себя и дочку. Вот и сейчас Евдокия прошла в комнату и прилегла на диване. Маша покрутилась вокруг и выбежала во двор. Поиграв с кошкой, она вернулась в дом и позвала мать. «Мам, я хочу кушать. Свари курочкин супик. Ну, мам». Маша трясла спящую мать за плечо и в открыла глаза и вяло произнесла: "Не тряси меня, Машка, у меня ни сил никаких нет. Там в холодильнике есть картошка жареная, поешь ее, а к вечеру я сварю тебе суп." Маша нехотя повернулась и пошла прочь. Девочка уже знала, что мать не встанет и не сделает то, что она просит. Такое случалось часто. Маша открыла холодильник. Прямо перед ее взором стояла непокрытая сковорода с картошкой. Девочка взяла кусочек и положила в рот. Картошка была холодной и сухой, и не понравилось ей. Увидев яйца, Маша достала их, решив пообед... пообедать ими. Она налила в ковш воду, туда... положила туда яйца и поставила ковш на электрическую плитку. Передвинула рычажок переключения вверх. Потом сел на тубаретку и стала ждать свой скорый обед. Подождав немного, она решила, что яйца сварили, сварились и сняла ковш. Совсем не подумав, что вода очень горячая, Маша, желая заполучить свои яйца, сунула ручку в кипяток. И тут же по всему дому раздался ее истошный вопль. Все пальцы девочки мгновенно покраснели и покрылись крупными водяными пузырями. Боль была невыносимой для такой маленькой девочки, и она, крутясь по кухоньке, громко кричала, и слезы градом текли из ее глаз. На ее крик в кухню вбежал Евдокия. Увидев руку дочери, она ужаснулась. Пальчики сдувшимися пузырями растопырились и дрожали. Евдокия сразу не сообразил, что произошло, но, увидев С яйцами поняла все. Она выплеснула кипяток в раковину и, набрав холодной воды из крана, сунула ручонку Маши в ковшик. Девочка продолжала громко плакать. Вдруг дверь на кухню отворилась и вбежал Руслан. Следом вошла Дина. Увидев руку сестренки, Дина закричала матери: Что случилось? Крик Маши слышен за три дома от вашего. Она что, ошпарил руку? Это же страшный ожог. Машку нужно срочно вести в больную. «Давай быстрее, собирайся, а я поймаю такси!» В ожоговом центре Маше сразу оказали профессиональную помощь, наложили лангету для лучшей фиксации поврежденной ручки и сделали укол против заражения. Вернувшись с дочкой домой, Евдокия, чувствуя свою вину, принялась варить курочкин супик для нее – Один сел рядом с сестренкой и стал рассказывать Маришке разные сказочные истории, желая отвлечь девочку от боли, которая все еще беспокоил ее. Когда Маша уснула, Дина вернулась на кухню. На плите стояла кастрюля, из которой доносился аппетитный запах варившейся курицы. Дина выглянула в окно, Руслан подметал двор, эта работа всегда доставляла ему удовольствие. Евдокия стояла на огороде, что-то собирая в подол фартука и разговаривала с соседкой, голова которой возвышалась над покосившимся забором, разделяющим их огородные владения. Дина открыла шкафчик кухонного стола и заглянула в него. Всегда, когда она посещала мать, она проверяла все места, где, как она думала, мать могла спрятать спиртное. И сейчас... Она была неприятно удивлена. За булками хлеба стояли две бутылки водки. Только она вытащила их и поставила на стол, как Евдокей вошла на кухню. Дина стояла молча, всем своим видом говоря больше, чем словами. «Ну — Но что ты рыскаешь в моем доме? Что ты себе возомнила? Учить меня? Я хочу помянуть Ивана с подружками. — С подружками? С решкой и Веркой, не так ли? «Знаю я вас. Как только соберетесь вспоминать, не успокоитесь, пока не отключитесь. Ну сдались тебе, мама, эти поминки. Посмотри на себя. Ты же уже кожа до да кости. Ходишь и стонешь. Что-то там болит, то тут болит. Сколько раз ты уже обещал не прикасаться к этому зелью. Вон твой Иван. Где он теперь? А мог бы же еще жить. Не старик был. Водка его свела. И ты туда же. Ладно». Не трындыч, знаю я всю эту науку. Спрячь назад бутылки-то, сама разберусь. Суп Машкин готов уже, должно. Давай поужинаем вместе. Тон Евдокия из раздраженного перешел к извинительному. Она даже попыталась улыбнуться Дине, но улыбка ее оказалась кислой. Дина молча поставила бутылки назад в шкафчик и налила суп в глубокие чашки. Выйдя на крыльцо, она позвала Руслана. «Сына, идем ужинать!» Потом обратилась к матери. «Я пойду покормлю Машу там, не нужно ее тревожить, пусть полежит. Хорошо, мама? Иди, что же!» «Руслан, остынет суп-то!» — крикнула она внуку через приоткрытую дверь. «Заходи, потом в свои классики поиграешь, доиграешь". Да После ужина Руслан снова вышел на улицу, где мальчишки играли в мяч. Один убираясь со стола, обратился к матери: "Мам, мы сегодня у тебя ночевать будем". "Ты не против? А что случилось? То, То ты домой бежишь, чтобы Вовка не ругался, а сегодня даже ночевать собралась. Опять дрался, что ли? Или дома его нет?" "Нет, не дрался. У него гости". "Я Дина глубоко вздохнула. Я не хочу никого видеть. Да и Руслан уже подрос. Вопросы задает. Стыдно мне за его отца. Конечно, оставаясь, мест хватает. Как бы я расправилась с твоим воспитателем? Сколько он уже у тебя крови попил? Нет, мама, я сама виновата. Говорила мне Ольга Андреевна, чтобы я берегла себя и не верила словам его сладким. Я обещала, но снова шла к нему, а теперь так и живу. Порой я его ненавижу, страшно, а иногда, кажется, люблю. Сама не знаю, что это за чувства такие. Он все обещает расписаться со мной, только почти уверена, что не сделает этого никогда. А что делать мне? Все же отец Руслана, хоть и нет жизни с ним, а без него вообще не представляю. А что не представляешь? «Переходи к нам с Машей, жить будем четвером. и ей лучше мне хорошо пить брошу, и по дому мне помощь будет. Ой, мам, пить бросишь? Свежо предание, ты мне это уже который раз обещаешь. Не верю я в твое брошу». «А ты верь». «Чего головой ты машешь?» «Ой-ой-ой, Евдокия согнулась, прижав руки к правому боку. Лицо ее исказило гримасу боли. «Что? Что случилось?» Дина озабоченно наклонилась над матерью. Евдокия, не отвечая, повалилась на бок и застонала еще громче. «Но бери грелку! Она в, кла в кладовке! Кипяток в чайнике!» «Ой, скорее!» – выговаривая с придыханием слова, Евдокия каталась сбоку бок по кухонному полвику, прикрыв веки от резкой боли. «Да что с тобой? Где болит-то мама?» – быстро исполняя просьбу матери, Дина сбегала в кладовку и уже наливала горячую воду из чайника. «Здесь это печень, наверное». Евдокия взяла из рук Дина грелку и приложила к правому подреберью. «Может, ты поднимешься и лежишь на кровать?» Дина с тревогой смотрела на скорченную у ее ног мать. «Давай, поднимайся, я помогу!» «Нет, не трожь меня, погоди, успокоиться!» «Может, не впервые-то уже?» Дина принесла подушку и, присев на корточки возле матери, осторожно подсунула ее ей под голову. Через несколько минут Евдокия открыла глаза и облегченно прошептала. «Отпустила чуток». Да я обопрось на твою руку. Лягу уже. Грелку оставь. Тепло помогает». Дина отвела мать в спальню и помогла ей лечь. Потом, поправив одеяльце у спящей Маши, вышла во двор. Уже темнело. С улицы доносились голоса играющих мальчиков. Руслан был среди них. Дина позвала сына. «Руслан, прощайся с мальчиками и заходи быстренько». Мальчик забежал во двор почти сразу. «Мамочка, я еще немного поиграю, можно?» Дина обняла его и, ласково чмокнув лоб, закачала головой. «Нет, сынок, бабушка чувствует себя очень плохо и уже легла спать. И Маша тоже спит. Не будем их беспокоить. мои ноги и в постель». Уложив Руслана, Дина вышла на кухню и достала две бутылки водки. Открыв одну и следом вторую, вылила их в содержимое в раковину. Уже засыпая, она подумала, завтра нужно будет выдержать настоящее сражение с матерью. Ну что ж, жизнь продолжается. Утро вечера мудренее. Дина проснулась от стонов, прислушалась точно из спальни, где спала мать, раздавались чем-то приглушаемые стоны. Она поднялась, укуталась в простынь и прошла в спальню, При слабом свете настольной лампы Дина увидела сидящую на кровати мать. Она качалась из стороны в сторону, прижимая к рту маленькую подушку, чтобы смягчить стонущие звуки. Как показалось Дине, в комнате стоял винный запах. «Мам, ты что, не спишь? Опять боли? И почему здесь пахнет вином? Ты что, пила, чтобы снять боли?» «Ты что, в спальне хранишь вино?» Дина тяжело и шумно вздохнула. «Ты законченная алкоголичка! Как вино может снять боли в печени? Ты хоть соображаешь, что говоришь? Ты только отравляешь себя! Ну как тебе можно помочь, если ты сама себе вредишь?» не отвечая, посмотрела на Дину сукоризной. «Видимо, у нее не было никаких сил спорить». «Давай я сменю воду в грелке, тебе же это помогает, а утром поедешь в поликлинику. Надо же, наконец, обследоваться, и не спорь!» Предупредив попытку матери возразить, подытожила Дина. Приготовив грелку и укрыв, мать, Дина взглянула на часы. Было 3.30 утра. «Я посижу с тобой, мам, как утихнет боль, или захочешь спать, скажи, давай я почитаю тебе Библию». «Хочешь, я прочту из Нового Завета?» «Мне все равно. Читай, если хочешь». Дина принесла Библию, которую она уже давно хранила здесь, в этом доме. Она принесла ее сюда после очередного скандала, который ей устроил Володя, обещая сжечь эту книгу, если она еще раз попадется ему на глаза. Открыв ее, она полистала, ища желаемое место, и, найдя его, обратилась к матери». «Ты помнишь, мам, я тебе рассказывала об Иисусе, который жил на этой земле и был распят за наши грехи, а потом воскрес и вознесся к Небесному Отцу. Помнишь? Немного. Ты читай, читай. Я слушаю. Я прочту только часть главы, но это очень важный текст. Нам его Ольга Андреевна объясняла. Я это очень хорошо запомнила. Здесь сам Иисус говорит о себе. Слушай».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 то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему, «Кто же ты?» Иисус сказал им, «От начала сущий, как и говорю вам». Иоанна, 8 глава, с 12 по 26 стих. Дина остановила чтение и помолчала, ожидая реакцию матери, но Евдокия никак не отреагировала на прочитанный текст. «Мам, ты что-нибудь поняла?» Ты поняла, что Иисус Свет, что Он Сущий, что Его Суд истинен, что люди умрут во грехах, если не уверуют в Него? Поняла, поняла. А что те, кто уверуют, умрут без грехов? Какая разница, с грехами или без грехов умирать? Все одно, всех одинаково закопают. Нет. «Не одинаково. Мама, если ты веришь в то, что за твои грехи умер Господь и просишь у Него прощения, то твоих грехов уже просто нет. И после смерти ты будешь взята на небеса, где Иисус пребывает со своим Отцом. Нет там никого один на небесах-то. Не могу я верить. А ты, если тебе так лучше, верь себе». «Послушай, мам, ты согласна с тем, что все люди грешники?» И я, и ты, и даже Маша. А что тут не соглашаться? Грешники, конечно, но причем Машка-то? Она ж дитя еще, ничего не натворила. Какая она грешница? Дина не стала оспаривать заявление матери насчет Маши, а поспешила сказать ей о том, что так хотелось сказать о необходимости покаяния. Ну так вот, грешники без Иисуса попадают в ад потому что на небесах могут быть только святые люди. Так Библия говорит. С этой книгой нельзя спорить, мам. В это надо верить. Иисус умер за твои грехи, чтобы тебе дать свою святость. Он любит тебя. В это ты веришь? Нет. Отстань. Не мучай меня. Мне не до этого сейчас. Выключи свет. Я, может, усну. Дина в совершенном разочаровании закрыла Библию. «Не до этого сейчас». Она мысленно повторила слова матери, и следом пришла вопросительная мысль. «А когда будет до этого, мам?» Вторичное сиротство. «Все дети мира плачут на одном языке». Леонид Леонов. Коленька сидел за кухонным столом и старательно выводил буквы, слагая из них трогательные слова. Он писал письмо своей маме. Уже почти два года баба Паша учила его писать и читать, готовя внука к школе. Коля не противился повелениям бабушки. Наоборот, ему нравилось учиться писать. Он проявлял удивительную усидчивость, выполняя свое чистописание. Утром... Коля проснулся в слезах, ему приснился очень печальный сон. Во сне он видел маму, которую узнал сразу, хотя совсем не помнил ее. Она шла по дороге мимо их дома, где на скамеечке сидел Коля и даже не смотрела в его сторону. Коля соскочил со скамейки и побежал за ней, громко крича, «Мама, ты прошла наш дом! Посмотри, это я, твой Коля, сынок!» Но она даже не обернулась на его голос. Коля бежал изо всех сил, но ему казалось, что он стоит на месте, а мама удаляется от него очень быстро. Коля снова стал кричать и махать руками «Мама! Мама!» И вдруг она обернулась, но Коля показалось, что она смотрит мимо него, словно слепая. Наконец, Коля достиг ее и протянул к ней руки, стараясь дотянуться до нее, и едва коснулся ее одежды, как она исчезла. А он остался стоять посреди пустой дороги, растерянный и одинокий, со слезами на глазах. Коля проснулся с тоской в сердце, которую он никогда не испытывал прежде. «Я видел маму», — вспомнил он свой сон, — В его комнатке стоял небольшой книжный шкаф, где Коля хранил свой альбом, который он сделал вместе с бабушкой из простой школьной тетрадки. Там было несколько фотографий Алины. Коля любил смотреть их, ему очень нравилась его мама. «Красивая, мамочка моя!» – думал мальчик, нежно водя рукой по ее лицу и волосам. И сейчас, проснувшись, он соскочил с кровати с желанием сравнить маму на фотографии с мамой из его сна. Коля достал тетрадку и трепетно открыл ее. С первой страницы на него смотрела любимое маминое лицо. Это она, это моя мамочка, приходила ко мне во сне. Но почему она не зашла в наш дом? Почему она даже не посмотрела на меня? Может, она... «Не узнала меня? У нее же нет моих фотографий!» Коля задавал эти вопросы в своем растревожном сердце и не находил ответа. «Я напишу тебе письмо, мама, ты получишь и придешь ко мне!» С этой мыслью Коля с особой нежностью закрыл тетрадку и водворил ее на место в шкафчик. Он быстренько оделся и вышел на кухню, где увидел бабушку, которая сидела за столом, ожидая внука к завтраку. Она уже выпил свой обычный чай с травой и сухарями и сушеными яблоками. Поцеловав бабулю, Коля принялся за свой простой завтрак. Покончив с ним, он принес тетрадку и карандаш и снова уселся за стол. Ты что это сегодня даже не хочешь на улицу побегать? Спросил его баба Паша, замешивая тесто для пирожков. День славный сегодня Господь послал, а ты никак уроки свои делать надумал. Погуляй, милок, подыши свежим утренним воздухом. Вон и Славик во дворе один томится. «Славик, правда, мы с ним собрались шала строить. Я и забыл. Тогда я пошел. А ты, бабушка, не убирай мою тетрадку. Я потом писать буду». Коля хотел было сказать письмо маме, но удержался, желая это сделать своей сокровенной тайной. Вернувшись с улицы, Коля сел писать желанное письмо. Баба Паша стояла у плиты, приготовляя незатейливый обед. У нее сильно болела голова и было трудно дышать. За последние полгода она сильно сдала, заметно похудела и часто хваталась за сердце. Вот и сейчас она чувствовала, как ее сердце стучало то часто, часто, то затянувшейся паузой. Мысли ее были противоречивые. Видимо, скоро мне придется отправиться в путь всей земли. Кончаются мои земные денечки, думала баба Паша, медленно помешивая овощной суп. Радость-то какая! Увижу я своего Спасителя, драгоценного Господа Иисуса! Увижу его, как он есть, во всей его великой красоте! И тут же взглянув, На склоненном на тетрадкой колю сокрушенно вздохнула. «Ох, печалюшка горькая! На кого-то ты останешься, внучек мой! Мал, как еще мал, сиротинушка!» В ее глазах засветились слезы, словно две прозрачные росинки, и тут же исчезли в мелкой сеточке морщин. С тяжелым вздохом она опустилась на тубарет, стоящий тут же у плиты коля услышав бабушкин вздох повернул голову и вопросительно посмотрел на нее бабуля что опять сердце твое болит а что с ним поделаешь колюшка старое старое оно много поработало устало видно вот и болит ноет ничего не сказав Коля встал со стула и прошел в свою комнатку. Там он склонился на коленки и, закрыв глаза, прижал руки к груди. Словно собираясь с мыслями, Коля помолчал несколько мгновений и потом зашептал свою простую детскую молитву. «Иисус, посмотри на бабушку сейчас, у нее опять сердце болит, лекарство дорогое стоит, а у нас нет денежек, пусть оно перестанет болеть». «Пожалуйста!» Он помолчал, размышляя, все ли сообщил Господу. Поднялся и пошел, был назад, но, видимо, что-то вспомнил и вновь преклонил колени. «Иисус, бабушка читала мне, как ты вылечил слепого дяденьку. Ты помазал его глаза, и он все увидел, он даже танцевал. Помаж бабушке сердце, и оно тоже поздравеет. Не нужно даже таблеток, и мы будем радоваться!» Совершенно удовлетворенный своей молитвой, Коля вернулся на кухню и стал дописывать свое письмо. На белом листке бумаги уже красовалось несколько предложений, без знаков препинания, с ошибками, но от этих слов ни одно сердце не могло бы остаться равнодушным. «Мама, где ты? Я скучаю. Славкина мама обняла меня и говорит, бедненький мой». «А я твой, правда? Приходи ко мне скорее! Коля, сынок, ждет!» Коля отложил карандаш в сторону, сложил листок пополам и, подумав, написал сверху еще два слова «Маме Алине». Теперь он хотел дождаться тетеньку-почтальона и дать ей это письмо. Она отправит его маме. Коля был очень взволнован своим решением. Он всей своей детской верой ожидал только одного. Мама прочтет его письмо и сразу придет. «Бабушка, можно я пойду на улицу?» «Что так? Уже написался? Ну, беги, да только рядом будь. Обедать будем. Скоро я кликну тебя. Никуда не убегай». «Хорошо, я буду во дворе». Коля аккуратно вложил письмо в карман курточки и выскочил на улицу. Выйдя за калитку, он окинул улицу взглядом, высматривая почтальона. Но улица была пуста. Увидев стоящую у забора скамеечку, на которой обычно сидела бабушка, Коля сел на нее и стал ждать осуществления своего предприятия. Он хорошо помнил, что почтальон разносила почту обычно до обеда. «Мы еще не обедали. Бабушка только готовит обед», – размышлял Коля. «Значит, тетенька еще не проходила». Вдруг он услышал чей-то разговор. Соскочив со скамейки, Коля посмотрел в ту сторону, откуда доносились женская речь и смех. В соседском дворе он увидел тетю Зину и почтальона. Женщины говорили, видимо, о чем-то очень приятном, потому что обе выглядели веселыми». Наконец они распрощались, и почтальон, выйдя на дорогу, направился к дому напротив. Коля подождал, пока она вложила газету в почтовый ящик и подбежал к ней. «Здравствуйте, тетя почтальон!» Коля осторожно извлек из кармана курточки свое драгоценное послание и протянул его почтальону. «Вот, отнесите это моей маме!» – попросил он, и, вспомнив, как бабушка учила его вежливым словам, добавил – «Пожалуйста!» «Что это ты мне даешь?» В недоумении спросила почтальон, внимательно посмотрев на мальчика. «Это письмо моей маме. Когда она получит его, то сразу приедет ко мне. Я так думаю». Почтальон взяла из рук Коли сложенный пополам листок и развернула его. Но тот же сложила его снова, выхватив взглядом только первых три слова. «Мама, где ты?» Женщина растерянным взглядом смотрела на мальчика, не зная, как поступить. Она знала печальную историю этого ребенка. В деревне никто не хранит секреты. Она даже была немного знакома с Алиной, когда та жила в доме бабы Паши. Она также знала, что уже несколько лет Алина не подает о себе никаких известий. И никто ее не видел уже давно. Ее мысли одна за другой летели с быстротой воробьиной стайки. Сказать ему, что так отправлять нельзя, что нужен конверт и марка, и адрес, значит добавить ребенку дополнительную боль в его душевном переживании, но и обманывать его надежду она не хотела и не могла. Склонившись над мальчиком, женщина с выразительной теплотой посмотрела в его распахнутые глазенки и почувствовала комок в своем горле. Ребенок ждал ответа, и ответ должен был быть добрым. Ее материнское сердце с глубокой жалостью к этому мальчику искало ответ, и слова пришли. «Тебя Колей зовут, не так ли? Видишь ли, в чем дело?» Коля?" Я разношу почту только в нашем селе, а твоя мама живет далеко, наверное, в каком-то городе, так? Город тот, я думаю, очень большой, и там почтальонов много, и они ездят на специальных почтовых машинах. Но я, к сожалению, не знаю, как называется тот город, и не знаю тех почтальонов. Вот мы что с тобой сделаем. «Ты спрячь своё письмо дома пока. Если мы узнаем, где живёт твоя мама, тогда отправим это письмо. Хорошо?» Коля, опустив голову, молчал. Как было видно, отсрочка никак не удовлетворяла его. Поискав что-то в своей почтовой сумке, почтальон извлекла из неё ярко-красочный настенный календарь. «Посмотри-ка, Коля, что у меня есть?» «Это календарь на следующий год. Тут очень красивые картинки. Ты любишь животных? Здесь на каждой странице фотографии разных животных. Ну, просто целый зоопарк. Я уверена, тебе понравится». «Коля, давай домой. Что ты мешаешь тете Кате?» Баба Паша стояла за калиткой и, зазывая внука, махала ему рукой. Он не мешает мне, мы с ним хорошо пообщались. Я ему календарь подарила. Думаю, тебе, баба Паша, понравится. Ну, беги, Коленька, покажи зверят своей бабули. Потом расскажешь мне, с кем из них ты подружился. Хорошо? Коля махнул головой и, улыбнувшись, тете Кате, побежал к бабушке. Почтальон проводил ее взглядом, пока он не скрылся в доме. И только потом заметила, что листок с пометкой «Маме Алине» остался в ее руках. После обеда Коля помог бабушке помыть посуду и сразу же принялся рассматривать свой подарок. Открыв первую страницу, он увидел прекрасный зимний пейзаж – Невысокие елочки были покрыты пушистым снегом. На одной из них сидело несколько снегирей с красными грудками. Наверху страницы было написано красивыми крупными буквами, припорошенными снегом, слово. Коля громко прочел «Январь». «Бабушка, а январь у нас тоже бывает?» «Январь?» — отозвалась бабушка из своей комнаты, где она прилегла отдохнуть. «Бывает, конечно». «Это зимний месяц. На что тебе январь? Он снежный, холодный. Радуйся весенним мартом. Смотри, как солнышко землю обновляет. Выгляни в окошко. Видишь, почки уже набухли. Скоро зелеными крылышками зашелестят. Приветствовать тебя будут. А пахнут-то, как сладко, жизнью. Господь весной всю нашу землю обновляет. Январь тоже красивый, посмотри». Коля подошел к бабушке и показал ей картинку. «Правда красивые птички, и снег такой чистый и блестящий, у нас такого не бывает. Смотри, бабушка, здесь еще зайка под кустиком, а я сразу и не заметил его беленького. Ну, конечно же, это же лес, машины там не ездят и не месяц. «Снег-то как у нас в поселке, вот он и лежит таким, каким из божьих сокровищ осыпался. «А что это такое? Сокровищниц!» «Это что-то наподобие нашей кладовки, только намного больше и красивее. Там Господь хранит и снег, и град, так Библия говорит». «Так вот, кладовки божьи сокровищницами зовутся Коленька. Ты уж посмотри сам свой календарик». А я потом как-нибудь, пусть отдохнет сердце-то, посплю и полегчает, может, сон тоже лечит. Коля согласно махнул головой и удалился из бабушкиной спальни. Стараясь тихонько переворачивать листы календаря, Коля посмотрел еще несколько картин. Восхищаясь зверушками и птицами, которые словно живые смотрели с календарных страниц, он решил поделиться своим восторгом с кем-нибудь еще. Коля подумал об отце. Он знал, где можно его найти. Семен уже не приходил домой больше недели, продолжая беспечно распылять свою жизнь в упорном безделье и случайных выпивках. Он жил на краю поселка с женщиной по имени Жамал. Коля направился туда. Он быстро пересек несколько сельских улочек и, достигнув дома, куда направлялся, остановился, не решаясь войти. Он вспомнил, как отец выразил свое неудовольствие в прошлый раз, когда он пришел в этот дом и застал там компанию пьющих мужчин и женщин. В небольшой комнате было душно, накурено и очень шумно. Тогда отец, увидев вошедшего сына, подошел к нему, взял за руку и вывел на улицу. Вдохнув прямо в лицо сына водочным перегаром, Семен грубо высказал ему — «Я говорил тебе, чтобы ты не приходил сюда, иди домой, нечего по чужим домам шататься». И он, развернув сына, толкнул его в спину. Коля шел домой, и тихие слезы текли по его щекам. Ему было очень обидно, и он не мог понять, почему отец сам живет в чужом доме и очень редко приходит домой, и так часто кричит на него». Коля увидел Славку, который шел со своим отцом ему навстречу, весело о чем-то с ним разговаривая. Ему стало еще обиднее, и он свернул за угол, чтобы не встретиться с этими счастливыми людьми, и чтобы они не увидели его слез. «И мама все не приезжает, не приезжает, и папа, наверное, совсем не любит меня», — печально тогда подытожил мальчик. Коля подошел к двери и прислушался, желая уловить хоть какие-нибудь звуки, но за дверью было тихо. Только он хотел постучать, как за его спиной раздался громкий окрик «Аф! Ты что тут делаешь?» Коля вздрогнул и обернулся. Перед ним стоял сын Жамал, десятилетний Берлик, и левисто смеялся от удавшейся шалости. Коля был сильно напуган. Он смотрел на смеющегося Берлика, не моргая широко раскрытыми глазенками. Наконец он сообразил, что это розыгрыш, и попытался улыбнуться. Берлик вернулся из школы. За его спиной виднелся школьный рюкзак. Коля отошел в сторону, пропуская Берлика к входной двери и при этом говоря, «У вас дома, кажется, никого нет». «Ну и что с этого? Это часто бывает». «Я знаю, где ключ лежит». Берлик отогнул от дверного косяка резиновую прокладку и извлек оттуда ключ. Открывая дверь, он объяснял, коли причину отсутствия взрослых. «Сегодня утром мамка с твоим отцом в город уехали. Он заболел чего-то. Тем... Температура была большая. Может, в больницу положат. А ты что, к папке пришел или ко мне? Давай, заходи». Мальчики вошли в дом. Коля остановился на пороге, не решаясь пройти дальше. «Ну что ты? Заходь, Колян! Будь как дома, не бойся! Че это у тебя под мышкой? Коля положил на стол перед Берликом свой календарь со зверятами. «Это мне тетенька почтальон подарила. Красивый очень. Вот я и пришел показать папе». «Но «Ну, ведь его нет. Если ты хочешь, давай вместе посмотрим. Знаешь, у меня в сарае черепаха. Настоящая, живая». Хочешь посмотреть? Я ее молоком кормлю. Пойдем со мной. И еще уж есть. Мы Жорко его поймали вчера в степи. Это же живое все, не то, что твои картинки. Коля последовал за Берликом. Живое, конечно же, лучше и интереснее. Берлик разгреб сено и достал небольшую плетеную из медной проволоки клетку, в которой Коля сразу же разглядел черепаху, лежащую на сенной подстилке. Увидев склонившихся над ней мальчиков, она быстро втянула свою маленькую головку под панцирь. Берлик достал из старой корзины бумажный стаканчик из-под мороженого, где он хранил молоко, и налил его в блюдце. Черепаха, почуяв запах молока, осторожно вытянула шею и, убедившись, что нет никакой опасности, ткнула свою мордашку в блюдце с молоком. Мальчики с интересом наблюдали, как черепашка втягивала молоко, и оно заметно убывало в блюдце. «А где твой уш?» «Ты же говорил, что у тебя еще и уш есть», — спросил Коля, тихонечко прикасаясь к ребристому панцирю черепахи. «А он в коробке, вон у твоих ног. Открывай, не пужайся, он не ядовитый». Коля осторожно приоткрыл крышку картонной коробки из-под обуви и заглянул в нее». Но ничего не увидев, разочарованно произнес, «Пусто! Нет здесь никакого ужа!» Берлик взял из рук Коли коробку. Она была действительно пуста. «Недовольно морщись!» — он возмущенно произнес, «Точно нету! Утек! Вот уж жонок!» «Но ты, Колян, не огорчайся! Я для тебя поймаю ужа!» Там в степи их полным-полно сейчас. вылезают из своих нор и на солнце греются. Хочешь, прямо сейчас пойдем? Я бы пошел. Да бабушку нужно спросить. Она волноваться будет. А что, пойдем, скажем. Правда, я есть страсть, как хочу. Только, наверное, у нас ничего вареного нет. Мамка не успела. С дядькой Семеном, то есть с твоим батькой, в город уехала. А у нас пирожки с картошкой есть. Хочешь, они вкусные. Бабушка их только сегодня напекла. «М-м-м! у меня пирожки с картошкой любимые. И мальчики, живо обсуждая намеченные предприятия, быстрым шагом направились к дому, где жил Коля. А тем временем возле дома бабы Паши, где стояла скорая, шепталась группа женщин, а вокруг суетилась любопытная ребятня. Я, значит, собрала яйца и думаю, отнесу-ка их в Павлине поясняла случившаяся Зинаида. «Куры у меня больно плодовиты этой весной. Каждый кладет одно, а то и по два в день». Сложила в чашку и пошла к ней. Захожу тихо, кричу «Паша, ты в доме или нет?» Нет ответа. Вышла во двор, Кольку кликнула «Никого». Опять зашла. «Оставлю дома на столе». Да что-то подтолкнуло меня зайти в ее комнату. А она в кровати лежит, глаза закрыты, Рука под щекой покоится. Тихо так, мирно спит. Что это, думаю, в такое время спит? Час уже шестой. Подошла и так тихонько толкнула в плечо и говорю. «Павлина, что ночью-то делать будешь?» А а она не реагирует. Трогаю ее, трясу, она глаз не открывает. Бросилась домой и скорую вызвала. «Дочь с врачами там». «Пойду, узнаю, как она». Зинаида вошла в дом. Женщины молча ожидали дальнейших известий. Наконец из дома вышли двое в белых халатах, и за ними Зинаида с дочерью. Врачи сели в машину, и она медленно отъехала от дома. «Все, нету нашей павлины. Отошла она бабоньки. А где Школька?» ох ох ох хо жалость то горюшка! Как без нее-то малая останется!» «Мама! Мам! А что такое отошла?» Славка теребил мать за подол. «Что? Скажи!» «Умерла баба Паша! Вот что!» Легонько оттолкнув сына, ответила та и снова углубилась в разговор с женщинами. Славка Словно ужаленный, подскочил на месте от слова «умерла» и даже закрыл глаза. Открыв их, он увидел Берлика и Колю, которые появились из угла. Он бросился к ним и, добежав до Коли, молниеносно сообщил «Колька, твоя бабушка умерла!» Коля остановился, не поняв сразу значения слов Славика. Потом толкнул его в плечо и громко крикнул «Врешь ты все!» Она спать легла, когда я уходил. Отдыхать, понял? — Чё бы... Чё бы ты это... Я тебе врал. Скоро здесь была. Только что врачи уехали. Умерла она. Вот тебе крест. Славка бегло перекрестился. Коля отошел от него на шаг и прошептал. — Скажи, что врешь. — Не вру я. Иди, сам смотри. Видишь, люди возле дома. Мама мне сказала... Отошла баба Паша. Умерла, значит. Коля медленно пошел к дому. Он ни о чем не думал. Просто не мог думать. Его мысли застыли от известия, которое было таким непонятным и непосильным для его юного разума. Он прошел незамеченно мимо говорящих женщин и вошел в бабушкину комнату. Остановившись в дверном проеме, Коля посмотрел на кровать, где лежала бабушка, Много раз он видел ее спящей, и сейчас она выглядела такой, как всегда, мирно спящей в своей постели. Боясь шелохнуться, Коля тихо позвал. «Бабуль! А, бабуль! Это я, Коля! Ты спишь, бабуль?» Он подошел поближе, еще ближе, и дотронулся до ее руки. Она была холодной. «Колька, твоя бабушка умерла!» Слова Славика... Снов прозвуч... вновь прозвучали в его памяти. «Бабушка, открой глаза, пожалуйста!» Коля теребил одеяло, которым была прикрыта его бабуля. «Ты что, правда умерла?» «Умерла? А я, а я что, буду один?» Чья-то рука легла на его плечо. Коля вздрогнул и обернулся. «Это была тетя Зина». «Соседка!» Она наклонилась над Колей и очень нежно попросила его. «Коля, пойдем к нам. Тебе не нужно оставаться здесь. У нас ночевать будешь. Со Славиком спать будете вместе». Коля смотрел на тетю Зину во все свои большие карие глаза, стараясь понять, что она от него хочет. С его дрожащей ресницы сорвалась и покатилась по щеке, крупная горячая слеза. Он неотрывно смотрел на тетю Зину, словно надеясь, что она взрослая и добрая женщина разрешит эту неразрешаемую горестную ситуацию. Зинаида ласково прислонила к себе Колю и, обняв, погладила его по спине. От этой теплой ласки мальчик затрепетал и доверчиво принул к женщине. Зинаида Зинаида почувствовала, как хрупкое тельце мальчика стал мелко вздрагивать. Она присела на корточки и заглянула в лицо Коли. По его щекам струились тихие слезы детского горя. Ей захотелось сказать ему что-то очень доброе, утешающее, но все слова показались недостаточными, чтобы в своем звучании растворить сиротскую горечь детского сердца. Она снова прислонила его к себе и заплакала вместе с ним. А на кровати лежало тело старой женщины, бабушки Паши, которая в свои преклонные годы обрела спасителя Всем сердцем доверилась ему, и последние годы своей нелегкой жизни прожила в общении с Божьими детьми и с дорогим ее сердцу Иисусом Христом. Да, это было только тело. Дух же Бабы Паши, обновленный и освященный, отлетел в вечные обители, куда всегда стремилась его владельца в своей непостыжаемой надежде».